Глава четырнадцатая. На следующий день Посеев сел в ободранную электричку, чтобы вовремя прибыть на дачу Крушуева. В вагоне было мало народу, но это не смутило Юлика. Он быстро огляделся, не зная, куда убрать руки. У него, огромного, была привычка разговаривать с самим собой, бормотать под нос, как будто он родился стариком. Но на этот раз... Испугавшись своего бормотания, он замолчал и стал думать. Это легко определить, когда пророк или иной бестия проявил себя, как тот двенадцатилетний, которого я удавил. А в ином случае без прямовидящих, без зори, к примеру, трудно, когда еще не проявил. А ты попробуй без зори, попробуй просто так. Посмотри в глаза и узнай, Бог он или человек. Если бог, надо придушить. Так-то, Юлик, подзгляни вот строго в глаза людей вокруг в вагоне. А что, если испытать?» и Ипосеев стал вглядываться. Потом даже соскочил с места и пробежался по вагону, махая руками. Вернулся ошалелый. Почти все в вагоне показались ему загадочными ося Крушуев ласкал его этим именем, и он сам любил так называть свою персону. ося Значит, что? Всех их надо придушить!» — подумал он. Юлик остолбенел. Мелькнуло. Может, они только по глазам великие и загадочные, а не изнутри? Облизнулся. Нет, прав, Артур. Дисциплина, дисциплина прежде всего. А то на себя подумаешь, что Бог. Самого себя придушишь. Не его это дело — определять, кто провидец или властитель дум. Его дело простое — душить. Иное смертоубийство Юлик не жаловал. Зачем он привязался, например, к какому-то Черепову? Чем он так уж плох? А вдруг наоборот, свой парень? Но перчатки на всякий случай всегда при мне заключил Юлик и невольно посмотрел на девушку напротив, вернее, наискосок. Она внимательно, но отключенно, нежная такая, со снопом волос своих овсяных, смотрела на него, не осуждающе, но и не завлекая, просто так. Но Юлика испугали необычайная глубина и ум, В ее глазах. Артуру надо бы ее обнаружить. Пусть решает. ну как? Чуть не бормотнул он. Потом посмотрел на ее тонкие голубые жилки на шее и решил, что ее просто будет убить. Но жалко. От этого Юлий замолчал в уме. И так молчал, и молчал. А потом вдруг гаркнул. «Девушка, не хотите ли вы пройтись со мной глубоко на дачу?» И даже испугался своего крика. Посмотрел, а вместо девушки пустота. Видимо, она сошла на остановке, пока Юлик молчал. «Соснопом волос своих овсяных отоснилось ты мне навсегда». Нелепо возникли в его мозгу, давно казалось позабытые, Случайно прочитанные строчки. Поэзию посеев терпеть не мог. Старушка с корзинкой помидоров Юрка отсела от него в сторону. «Никто меня не любит», — подумал Юлик. Но скоро ему самому надо было сходить. Дачный поселок, утки, гуси, деревья захватили его в свой мир. Но он шел, не разглядывая ничего. Крушуев впустил его внушительно. Когда Юлик проходил вглубь, мимо, куда-то наверх, на второй этаж, промелькнула немолодая женщина с густыми черными волосами и оцепенелым взором, внутри которого светились воля и безумие. «Как бы не сглазило», — испугался Юлик. «Сглазит? Себя самого задушишь? Или какого-нибудь невинного воробушка?» Вошли в малюсенькую... Точно на собачонку комнатку со столом у приплюснутого окна. «Это не Зоря?» — шепнул посеев «Что ты, Пося, что ты?» — гоготнул Крушуев. «Это ученица ее, студентка». «Ох, Артур!» — проскулил и пожаловался посеев «Колдунов, ведьм, гадальщиц, трясунов в остроглазых Развелось кругом, видимо-невидимо!» «Не тебе судить!» оборвал крушуев садись и слушай я весь твой заметил юлик дело очень мутное но нужное есть в москве один подвал населенный якобы бомжами пусть живут не гении прошамкал юлик зубов в отличие от пальцев у него было маловато не перебивай идиот слушай адрес я дам ну так вот Там завелось существо, которое называют Никита. Оно там не живет, но бывает. Где само живет, непонятно, нам неизвестно. Существо надо замочить. Оно не физкультурник, не бойся. Юлик разинул рот. Что за существо? Человек? Или, не дай бог, еще кто? Человек, человек, успокоил Крушуев. Но оригинал. Что значит оригинал? Артур, ты всегда мне объяснял, за что я мочу человека. Я же идейный. Ты всегда мне открывал и сейчас не скрою. Этот человек из будущего. Правда, немного сдвинутый. Но скорее просто притворяется. Шпион оттудова. По лицу Крушуева прошел нервный смешок. Не понял. Из какого будущего? Ты что, отец? Из будущего в буквальном смысле, на много столетий, а то и тысячелетий вперед. — Да разве такое бывает? — Бывает, Позе, бывает. К сожалению, бывает. И из прошлого, и из будущего. Юлик взглянул на лицо Крушуева и съежился, потому что понял, говорит, серьезно. Уже второй раз за этот день посеев обалдел. Один раз из-за девушки, а сейчас из-за будущего. Посмотрев на него, Крушуев доверительно и широко улыбнулся, точно открывая душу для объятий. Объясняю. В секретных архивах разных государств зафиксированы неоднократно такие случаи, когда человек, скажем, из XVIII века попадает в начало XX. Кое-что сейчас стало просачиваться в печать. «Особенно тщательно собирал такие материалы в Ватикан. Эти всегда тут, как тут. Я сам видел их тексты». И Крушуев кое-что поведал по Сееву. «А почему же все это так скрывается?» — не веря своим ушам, спросил Юлик. «Много причин. Что ж тут удивительного? Ну, во-первых, у обывателя крыша поедет, если будут явные доказательства. Во-вторых, естественные науки могут попасть... В затруднительное положение, а на них все держится. В-третьих... Ладно, ладно, замахал руками, как черными крыльями посеяв. Неужто такое может быть? Не ломай мозги. Не такие, как ты, тут могут сломаться. Слушай, как чурбан, и прими, как факт. Твое дело душить, а не рассуждать. Не обижай, Артур. Короче, по нашим данным... И сама Зоря тут все подтвердила. Существо, это будущее, может нам помешать. Иногда оно говорит не то. Могут обратить внимание. Надо убрать, пока не поздно. Ну, если оно нашей идеей враг, тогда, конечно. Крушуев выложил все данные. Завтра же полезай к ним в подвал. Тебя привычно. Прикинься, бомжом и дураком. Мол, квартиру пропил. «Поживи, расспроси, сам знаешь». «Все сделаю». Посеев вдруг зорко взглянул на Крушуева. «Гляжу я на тебя, Артур», — сказал он, — «и удивляюсь. Тебе уже за семьдесят, если не за восемьдесят, а выглядишь моложе меня, моложе любых спортсменов. Сам боевой, жилистый, подвижный». Даже возраст свой от посторонних глаз скрываешь. Мало ли, вдруг возьмут и обследуют, почему, дескать, так молод на вид старичок. Что ж, Артур, твои неизвестные, что ли, подкинули тебе секрет долголетия? До научного открытия бессмертия хочешь дожить? Крушуев посерел. Все делаю путем опыта, естественно. Естественно, даже тысячу лет не протянешь осклабился, обнажив редкие, но мощные зубы пасеев. естественно, передразнил он: Что ж, тут о естественности говорить-то? Одна зори чего стоит, наслышан от тебя же. Ты бы хоть мне, твоему сынку по скорби, подкинул секретик-то. Хотя жизнь моя жуткая, но я ей не брезгаю. Ты пока сильный, Особенно в руках. Молодой еще. Чего тебе? Сурово ответил Крушуев. Но когда время подойдет, будет тебе. Я своих не забуду, сердце не камень. А пока иди. На вот еще деньги. Бери. Тлен это чушь, конечно, по сравнению с жизнью, которая бесплатно дана, а цены ей нет. Но все-таки пригодятся зелененькие-то. — Иди, иди, Пося, бедолага ты наш, ручища только береги.